Глава 9. Когда мы оказались в холле, здесь уже были все гости, а семья встречала Вулписов на улице. Мы с Андреем тоже направились туда. Отец и бабуля стояли впереди. Святик по всем правилам стоял позади со шкатулкой. В шкатулке были драгоценности, редкие артефакты, которые свят по традиции должен отдать отцу невесты в качестве выкупа. И если род не одобрит Ольгу как члена семьи, Вулписам придётся вернуть выкуп. Из сетрахода вышли отец и мать Ольги. Высокий худощавый Владислав Вулпис с палыми щеками, глубокими морщинами на лбу, и его жена Агнес Вулпис, полноватая, розовощёкая дама с высокой причёской и большими светлыми глазами. "У вас девица красная, у нас молодец удалой", весело и торжественно воскликнула бабыля. "У вас товар, у нас купец. За невесту выкуп есть у нас". Закончив соступление, бабуля с отцом сделали шаг назад, и вперёд вышел немного смущённый Святослав. Он открыл шкатулку, продемонстрировав родителям будущей жены её содержимое. Владислав бросил быстрый безразличный взгляд на то, что было в шкатулке, её супруга напротив, весьма тщательно, горящим мальчиным взглядом изучала то, что предложили в качестве выкупа мы. Затем глава семьи Вулпис сдержанно кивнул и сказал: "Хороши ваши дары". под стать нашей девице. Принимайте невесту. Дверцы тетрахода открылась, оттуда выскочил нарядный Максим Вулпис и подал руку сестре, а затем появилась и сама Ольга. Она была в жёлтом платье со славиской этнической красной вышивкой и камнями, рыжие волосы заплетены в косу по старой традиции обручения. Если предки сегодня примут её в род, эту косу ей нельзя будет расплетать до самой свадьбы. Максим подвёл Ольгу к Святославу Поклонившись, принял из его рук шкатулку с выкупом, а после вложил руку сестры в руку Святослава. Мы расступились, пропуская молодых вперёд, которые теперь неспешно направлялись вглубь дома, во внутренний двор, прямиком к древу нашего рода. Перед невестой и женихом расступились все гости, когда они вошли в поместье, сделав для них живой коридор до самых дверей во внутренний двор. Все любовались красивым нарядом молодой графини Вулпис, И Ольга смущённо улыбалась, опуская глаза. А уже оказавшись во внутреннем дворе, Святы и Ольга остановились перед древом, и тогда остальные последовали во внутренний двор за ними. Меня взяла за руку мама, и я протянул руку Аркадию. Все присутствующие, кроме отца и обручающихся, взялись за руки, сделав большой круг вокруг древа. Раньше было принято водить хороводы вокруг древа, петь песни прославляющие род, но эту традицию давно уже никто не соблюдал. Поэтому всё ограничивалось одним только кругом почтения предков. Святослав и Ольга взялись за руку. Она смущённо ему улыбнулась, после покосилась на мать и отца. Владислава доброименной Кюнуи мать улыбнулась, затем Ольга кинула нерешительным взглядом гостей. Её глаза остановились на мне, на мике она нахмурилась. Мне показалось, что я увидел грусть в её взгляде. Но Ольга, словно бы опомнившись, резко перевела взгляд на Свята. Отец как глава рода встал под древом, положив на него руку и прикрыв глаза. Древо словно бы радуясь ему, ярко засияло разноцветной листвой, переливаясь буйством сияющих красок, мерцая и поблёскивая. "Ух ты!" воскликнул кто-то из детей, не выдержав, и тут же получил в ответ возмущённое шипение от родителей. Святослав встал по правую руку от отца, Ольга по левую, а потом отец громко и торжественно произнёс: Взываю к вам, род Горванов. Прородители, кличю вас взглянуть на избранницу Святослава Потомковашего. Обращаюсь к вашей мудрости и прошу: взгляните на Ольгу, дочь Владислава из рода Вулпис, и узрите её помыслы истинные. Будет ли его избранница достойной женой ему и матерью детей его? Примите ли вы, предки, Ольгу из рода Вулпис в наш род? А коль так, и Ольга достойна войти в род Горванов. Прошу вас о благословении брака Святослава и Ольги. Все во внутреннем дворе притихли, наблюдая за тем, как обручающиеся медленно направляются к родовому древу. Обе семьи следили за происходящим, буквально затаив дыхание. Даже дети понимали, какой это священный и торжественный момент, и не смели издать ни звука. Древо снова вспыхнуло, И это сияние замерло точно в ожидании. Отец убрал руку от ствола, пропуская к дереву Ольгу и Святослава. Они одновременно положили руки на ствол и закрыли глаза, мысленно обращаясь к предкам. Одновременно вздрогнули, резко выгнулись дугой, будто невидимая молния пронзила их. А после они медленно выпрямились и застыли, уставив друг на друга невидищие, пустые взгляды. Все присутствующие безотрывно смотрели на эту пару и ждали решения предков. Я же смотрю на Ульписов, внимательно изучая их реакции и ожидая, что они хоть чем-то выдадут свои истинные мысли. Владислав Ульпис был невозмутимо спокоен. Матёльге, кажется, нервничало, но при этом не переставала улыбаться. А вот Максим, этот в буквальном смысле не мог устоять на месте. Он переминался с ноги на ногу, крутил кольцо на пальце, то и дело бросал странные взгляды в сторону отца. "Я чего же так разнервничался этот лис?" Зато теперь я был уверен, что именно Максим самое слабое звено в этой семье. Наконец, обряд проверки обручающихся был окончен, и Ольга со Святом вернулись к нам. Многие обратили внимание, что при этом древо не замерцало ярким светом, как было, если бы род одобрил выбор Свята и готов был принять Ольгу в род, и не погасло, как произошло бы, если бы род отказался категорически принимать Ольгу, а вместо этого оно лишь коротко мигнуло и погасло, как будто в недоумении. Ольга бросила быстрый взгляд в сторону Свята. Отвела стыдливо глаза, покраснела и резко развернувшись, подхватив полы платья, торопливо зашагала к своей семье. Святослав в растерянности и смятении проводил её взглядом и в какой-то беспомощности повернулся к нам. Отец и бабыля поспешили к нему, к ним присоединился и Олег. Мы с Андреем переглянулись и тоже ринулись туда, а за нами поспешили остальные члены рода. Окружи сыато плотным кольцом, все с немым вопросом уставились на него. Приёдки сказали, что я сам должен сделать выбор. Не смея взглянуть на нас, начал мямлить Святослав. "По чему?" нахмурился отец. "Что они увидели?" Свято покосился в ту сторону, где что-то обсуждала с родителями Пунцова Ольга. "Другого она любит," обиженно буркнул Святослав. Мы все разом обменялись недоуменными взглядами. Предки сказали, что Ольга станет для меня хорошей женой, продолжил говорить Итослав, что характер у неё покладистый, душа верная и сердце незлобивое. Из неё получится хорошая жена и мать. Но сейчас в её сердце живёт другой, и он из нашего рода. Что? возмущённо воскликнула бабуля, обведя всех присутствующих мужчин недобрым взглядом, даже на Аркадия взглянула, который ещё больше выпучил глаза от изумления. И кто же это? Предки не сказали. Святнахмурился, начал нервно теребить манжет на рукаве. И ещё они сказали, что девичья любовь непостоянна, ветрена, что страсть далеко не залог семейного счастья и крепкого брака, что помыслы Ольги чисты, и она относится ко мне уважительно, и ещё, что возможно со временем в её душе пробудится и любовь. Но в кого сейчас она влюблена, они не сказали. Мы с подозрительностью косились друг на друга, и, кажется, все пришли к одному выводу. Единственным, кто всецело подходил на эту роль, был Андрей. Теперь мы все вопросительно смотрели на него. "Что я-то сразу?" возмущённо воскликнул он. "Мы с Ольга едва знакомы, всего дважды общались за всю жизнь, и то давным-давно. Это точно не я". "Так да кто?" сердито спросила бабуля, переводя взгляд с меня на Олега. Мы с дядей недоумение переглянулись. Жена Олега Наталья с подозрительностью покосилась на мужа. Это не имеет никакого значения, резко прекратился домысли отец. Если предки не пожелали говорить, значит и мы не будем играть в догадки. А тебе, Свят, сейчас нужно решить: готов ли ты взять её в жёны, зная то, что знаешь? Последнюю часть фраза отец произнёс как-то сконфуженно. Она не любит меня. А я её ее... свят не договорил. Это явно весьма ударило по его самолюбию. Это ведь не страшно, в разговор вступила мама, ласково улыбнувшись Святу. Предки правы, девичья любовь ветрена, а остальное стерпеться слюбится. Уважение и преданность куда важнее страсти. Отец недоумение покосился на мать. У нас, конечно же, по-другому, улыбнувшись, поспешила успокоить его она. Бабуля на слова матери отреагировала как обычно. Недовольно поджала губы. Я оглянулся на Вулписов. Там тоже разворачивалась маленькая драма. Влад Вулпис бесспорно был в ярости, но и за всех сил сдерживался. Матёльге неодобрительно качала головой. Ольга судорожно утирала слёзы. Стало даже любопытно, что же ей такого сказали предки. А вот по поводу того, в кого втюрилась Ольга, мне не было никакого дела, да и я придерживался мнения большинства. Наверняка это Андрей Порой девицамой одной встречи достаточно, чтобы забить себе голову необоснованной романтической ерундой на многие годы. Отец тоже взглянул на Ульписов, потом обратился к Святу. Ты должен решить сейчас. Родители невесты нервничают. Ответ нужно дать как можно скорее. Не знаю, как быть, буркнул Свят. Ольга мне очень нравится. Может быть, я даже люблю её, но это знание, что мне делать? Свят покосился на бабку, как всегда не в состоянии принимать собственные решения, он искал помощи у неё. Бабуля только была открыла рот, но отец её резко и категорично остановил. Он должен сам решить, мама, это воля предков. Тем временем гости начали перешёптываться и волноваться, а Свят был так потерян, что едва ли был готов давать ответ сейчас. Если сомневаешься, откажись. Заявил я, решив воспользоваться шансом не допустить эту помолвку. Бабушка возмущённо на меня зашипела. Отец окинул неодобрительным взглядом. Он должен сам решить, Яр. Но разве вы не видите, что он не может решить? возмутился я. Зачем жениться на той, кто его не любит? Ольга Вульпис не последняя невеста в славии, уверен, найдётся и лучше. Свят смотрел на меня с какой-то обидой, а потом сказал: "Ты это специально говоришь?" Не хочешь, чтобы я женился на Ольге, потому что она сама тебе нравится. Это ведь тебе, она влюблена. Ты же всё время тёрся возле неё. Чушь не неси, зашипел я на него. Ольга не может быть в меня влюблена. Сам подумай, на кой чёрт я иждался такой зелёный юнец, как я? А вот то этого я не знаю, что она в тебе нашла, вторя мне зашипел он. Подобных протестов в его исполнении никто и никогда не наблюдал. Да и получалось у него довольно неуклюже. Так Святику всё же не доставало решительности, но однозначно сейчас он нас всех весьма удивил. Я даже не нашёлся, что ответить ему, а Свят продолжал распыляться: "Тебе она не достанется, понял? Она станет моей женой. Но ты, ты лучше тебе к ней не приближаться". И в дополнение ко всей этой неуклюжей злойте радионткнул меня пальцем, а после выдохнув и переменившись, объявил: Я готов согласиться. И под наши ошеломлённые взгляды он нарочито гордо подняв голову, решительно направился в сторону Гульписов, а нам только и оставалось, что растерянно переглядываться, комментировать происходящее, так никто и не решился. И только Андрей толкнул меня локтем, подмигнул, и красноречиво заулыбался. Света отвёл Ольгу ото всех. Несколько минут они о чём-то говорили, держась за руки. По большей части говорил Святослав, с надеждой и безотрывно глядя на неё. А Ольга что-то бормотала, не смея поднимать взгляд. А после они отправились к древу рода, снова, как и в прошлый раз, положили руки на его могучий ствол и закрыли глаза. И в этот раз древо, как и полагалось, радостно и ярко засияло, переливаясь радугой на листве и возвещая всех присутствующих о том, что предки готовы принять невесту в род. Обряд обручения был окончен. Две семьи за праздничным столом обсудили все условия Назначили дату свадьбы на середину весны, обсудили, где будут жить молодожёны и прочее, прочее, что обсуждают на сговоре во время обручения. А после начались гуляния на улице с музыкой, танцами и костром. Со стороны всё происходящее выглядело весьма доброжелательно и даже мило. Две семьи общались как старые добрые приятели, и словно и не было никогда того случая с Виктором и Дианой. И всё же, при всей этой внешней доброжелательной шелухе, И я ощущал натянутость и недоверие, а возможно, даже и вражду. А может, я просто накручиваю себя? Ведь это бы для меня значило, что Ульписы не собирались убивать отца, а значит, я зря разыграл тот спектакль в особняке Виктора и Дианы. Но пусть и не косвенно, но подтолкнул их к процам. Потому что даже подкинутый тёмный артефакт и желание лишить нас источника, пусть и неприятное происшествие, и это бы поставило крест на наших отношениях. Но нам не обязательно было устраивать скандал. Всё бы могло решиться иначе без нашего вмешательства. Дабы развеять сомнения, я решил, что стоит поговорить с кем-нибудь из ульписов, вывести на эмоции, спровоцировать, если повезёт, узнать, что у них в мыслях на самом деле. Владислав Ульпис на роль жертвы не подходил, слишком сдержанный и наверняка прожжённый лжец. Его жена тёмная лошадка, с виду бесхитростная и простодушная, Но наверняка далеко не такая простая, как кажется. А вот Максим Вулпис подходил на эту роль идеально. Оставалось только надеяться, что семья посвящает его в дела куда больше, чем Ольгу. Влад Вулпис и Агнес не отходили от бабули с отцом. Они весь вечер не прекращали обсуждать детали свадьбы: наряды молодых, музыку, затраты, блюда, список гостей. Максим же откровенно скучал. Он стоял у фуршетного стола, лениво наблюдая за окружающими. набивал брюхо и напивался. К нему-то я и направился. Завидев, что я иду прямиком к нему, Максим сразу же выпрямился и стал собранней, натянул на лицо дружелюбную улыбку. "Княжич", сдержанно произнёс он Киюнуф. "Граф", широко улыбнулся я. "Как вам вечер помолвки? По-моему, всё идёт более чем прекрасно, ну, не считая той лёгкой заминки у родового древа". Максим хитро усмехнулся. Надейтесь увидеть подробности того, что ваши предки сказали Ольге? Вовсе нет. Просто увидел, что вы скучаете, и решил составить вам компанию. Снова усмешка на лице Максима. Но было ещё кое-что настороженность. Он хоть и пытался вести себя непринуждённо, но был напряжён и наверняка тщательно обдумывал каждое слово прежде чем произнести. И всё же я надеялся, что количество выпитого спиртного и эмоций смогут хоть намек обнажить истинное лицо Вульписова. И если всё же надеетесь узнать имя того, из-за кого помолвка чуть не состоялась, размерено заговорил Максим. То ничего не получится. Ольга отказалась нам говорить. Да и теперь это не имеет значения, верно? Абсолютно, граф, с энтузиазмом поддержал я его. Из Ольги и Ольге, и Святославу получится отличная пара, два выдающихся ума. Не стоит перегибать палку, княжич. Снисходительно улыбнулся Максим. Всем мы знаем, благодаря чему Мусовитослав заслужил свою славу. Злитесь на меня за тот инцидент в гильдии алхимиков? Дружелюбно поинтересовался я, изображая сожаление о произошедшем. Вовсе нет, ещё шире заулыбался Максим. Я прекрасно понимаю правила честной конкуренции. Вы оказались первым. Что ж, на всё воля богов. Но Ольгу весьма расстроил этот инцидент. К счастью всё в прошлом. Как же хорошо держался и изображал дружелюбие Максим. Возможно, я ошибся, и не так уж просто будет вывести его на эмоции. Но я решил продолжать поднимать не самые приятные для него темы. Да, я тоже рад и счастлив, что между нами нет никакой вражды. Мы ведь теперь считай родня. Упоминание о раздре между нами Максиму явно не понравилось, хоть он и продолжал улыбаться, но улыбка стала ироничнее, и он как-то неохотя ответил. Может, и так сказать, княжич. Ну и вы и я ведь понимаем, что девушка после замужества больше не принадлежит отцовскому роду и переходит в род мужа. По сути, родственником считать мы можем только Ольгу и её будущих детей. Да-да, конечно, закивал я. Ну вот и попался. Очевидно, даже мысль о нашем родстве ему ненавистна, а значит, нужно продолжать. Некоторые гости сегодня высказали такую мысль, продолжил я неспешно говорить. Что не самая лучшая идея жить молодым в особняке, где погибли Виктор и Диана. Я, к примеру, думаю, также дом пропитан горем, слезами, кровью, а главное ложью и преступлением. Я нарочно выделил интонацией два последних слова, а потом в той же дружелюбной манере спросил: "А вы как считаете?" Лицо Максима стало жёстче и задумчивее. Он не стал отвечать, смотрел через весь зал на отца вот отмиг. "Возможно, вы правы." Наконец, сдержанно и как-то безучасно ответил он, словно бы мыслями находился совсем в другом месте. "Я, честно говоря, не знаю. Сам особняк прекрасен, и это отличный свадебный подарок. Асобняк довольно дорогой. Но не после того, как хозяева дома погибли", перебил я его. "Теперь его цена по меньшей мере в два раза ниже". Максим покосился на меня странный взгляд, и теперь его вряд ли можно было назвать дружелюбным. Я бы это не хотел обсуждать, княжич, довольно резко сказал он. Эта тема весьма неприятна для нашей семьи, и прошу не поднимать её, это неуместно, особенно сегодня в этот торжественный день. Мыслиная я усмехнулся. Максим понял, что я делаю. Разговор приобрёл уже совсем другие оттенки. Теперь он открыто выражал свою настороженность и неодобрение. И я решил тоже больше не притворяться. Знаете, я всё гадаю, почему ваш отец решил что нашим семьям необходим брачный союз. Ради мира, вполне искренне удивился Максим. Ради мира, задумчиво повторил я. Неужели смерть Виктора не вызвала у вас чувства ненависти к нам? Неужели ни у кого из вас не возникло желания мстить? И почему я не верю в это, граф? Максим бросил в мою сторону раздражительный взгляд. Желаете в чём-то нас обвинить, княжич? Мы лишь хотим мира. Наше графство и Варгана соседствуют не один век. И мир между нами никогда не нарушался. Если вы считаете нас столь низкими, что ж, это весьма печально слышать. Мы выше всего того, что сделал Виктор, и мы не можем нести ответственность за его ошибку. Доброе имя и честь нашего рода превыше всего. Я не скрывал ироничной усмешки. Какая речь, не уж-то перед зеркалом её разучивал. Возможно, продолжал говорить Максим. Когда-нибудь и вы сможете понять, что нами движут истинно чистые помыслы и желание не допустить урожды. Моя улыбка Максиму явно не нравилась, потому что она буквально говорила о том, что как бы он тут ни распинался, я не верю ни единому его слову. Он обиженно насупился, поморщился, затем взял со стола очередной бокал и сдержанно поклонился. Прошу извинить меня, княжич. Он слегка поклонился. Мне нужно побеседовать с сестрой. И он довольно спешно зашагал туда. Где святая Ольга о чём-то любезно ворковала с гостями. Я же сейчас искренне пожалел о том, что не имею больше доступа к вороному оку или артефакту Морака. Влад и Агнес Вулпис останутся сегодня ночевать в вороновом гнезде. И было бы неплохо послушать, что они будут говорить, когда останутся одни. Остаток вечера я провёл в компании Андрея, обсуждая минувшие происшествия, которые он так и заставил меня рассказывать. Сам он делился впечатлениями об учёбе Тровил военные байки, которые для него были в новинку, и я, пусть и слышал не один десяток раз, но продолжал старательно смеяться над каждой. К концу вечера, когда няни начали разводить детей по комнатам, засобирались домой и Ольга с Максимом. До свадьбы невесте не полагалось ночевать в доме жениха, а вот их родители охотно согласились остаться у нас, хотя наверняка для них было место в доме Максима и Ольги. Что это значило? Желание продемонстрировать расположение кнам или они что-то задумали сделать, пока в поместье находится вся семья? Но для себя я уже решил, что даже несмотря на то, что артефактов для слежки у меня нет, этой ночью я глаз не сомкну и буду следить. И также радовало, что в коридорах и внизу у нас натыканы глаза, и если что-то произойдёт, всегда можно будет подать запрос в тайную канцелярию и узнать, кто и куда ходил этой ночью. Когда все гости разошлись по своим комнатам, я, как и планировал, остался бдеть. Вначале просто сидел у двери, дожидаясь, когда утихнут звуки в коридоре, а затем вышел и в сам коридор. Где-то за дверями покоев ещё доносились тихие голоса. Родительская комната была в другом конце коридора, а между нами разместили тётушек и всех детей. Алекс, Наталья, Аркудес и Ульпий ночевали в западном крыле. Туда я тихонько и направился. Но на середине пути внезапно открылась дверь родительской спальни. Недолго думая, я юркну в комнату, где спали самые маленькие из детей. К счастью, они уже давно уснули и моего присутствия не заметили. И я осторожно наклонился, заглядывая в замочную щель. Ни отец, ни мать мимо не прошли, и где-то в конце коридора тихо скрипнуло. Несложно было догадаться, что это отец отправился в кабинет. Неужели решил работать даже сегодня? Но не успел я об этом подумать, как из того конца коридора послышались энергичные шаги, а после я увидел мелькнувший силуэт отца. Когда он немного удалился, я тихо приоткрыл дверь, чтобы взглянуть, куда это он так торопится. Отец спустился по лестнице и скрылся из виду. Я мог беспрепятственно теперь отправиться к комнате Вульписов, но я решил сначала проследить за отцом. Уж больно разбирало меня от любопытства. Я выскользнул из детской, разулся, торопливо спустился босиком по лестнице. Замир прислушиваясь. На кухне шумели посуда и переговаривались, но всё же я услышал, как тихо стукнула дверь со стороны Восточной башни. Кажется, я уже догадался, куда и зачем направился отец. Быстро обувшись, уже не слишком опасаясь, что меня заметят, я направился в воронятню. Поднялся, сразу увидел свет у эра фонаря из дверного проёма. Оттуда не доносилось ни звука, поэтому и я не шумел, осторожно перешагнул последние ступени и заглянул в воронятню. Отец неподвижно стоял ко мне спиной. На его голове красовалось вороново око, а на руке сидел горыч. Но как только я вошёл, ворон тут же спрыгнул и вылетел в окно. Я с любопытством подошёл к отцу. Его остекленевшие глаза смотрели перед собой. Сейчас он меня не слышал и не видел, и я решил подождать, когда отец вернётся. Всё время ожидания я стоял у окна, наслаждаясь чистым прохладным воздухом. Весна только-только пришла в наши края. Повсюду ещё лежали сугробы. Но уже чувствовался едва уловимый запах весны. Пришлось ждать не больше 15 минут, когда отец вернулся и удивлённо окликнул меня. "Ираслав?" Я обернулся. "Что ты здесь делаешь?" спросил папа, снимая вороново око. "О том же я решил спросить и тебя", усмехнулся. "Шпионишь за ульписами?" Отец отвёл взгляд и нехотя сказал: "Да. Значит, ты им тоже не доверяешь?" Поджал я губы. "Я никогда им не доверял". Отец подошёл, тоже повернулся к окну, вдохнув полной грудью воздух. Зачем же тогда это всё? Помолвка, фальшивый мир, потому что я сомневаюсь, Яр, как и ты, как и Олег. Мне ты говорил другое. Не одобрительно покосился я на него, потому что не хотел, чтобы ты лез в это, а чекани лун. Мы и сами в состоянии разобраться со всем, а ты слишком мусердно проявляешь к этому интерес. Не хотел, чтобы ты наломал дров. И честно говоря, надеялся, что ты угомонишься куда быстрее. К тому же кое-что в словах Владислава сегодня заставило меня ещё больше усомниться в их благих намерениях. И поэтому ещё вчера попросил Савелия убрать одно из стёкол в окне, где мы разместили вылписов. "И как давно ты за ними следишь?" спросил я, щуря в глаза. "Иногда ли толк Максиму Вулпису?" "Ну от этих вылазок толку мало", не хотя признался он. Ему явно было не просто сознаться, что он делал то, за что ещё недавно ругал меня. Я тоже сегодня говорил с Максимом, уж слишком всё сладко в его речах. Отец слегка нахмурился, потом едва заметно усмехнулся. Вот поэтому и Ярослав, поэтому я и не хотел, чтобы ты знала наших сомнений, но ты слишком упёртый. Прочим есть кого. Я тоже усмехнулся, затем спросил: "И что же в Ульписе там обсуждают?" Ничего такого, пожал плечами отец. Агнес то и дело говорит о нарядах дам, а Влад по большей мере молчит. Ему наверняка не интересна болтовня супруги. К тому же древо рода ослабло. Мне не хватило сил, чтобы послушать их разговор дольше. Владислав Ульпис наверняка не настолько глуп, чтобы обсуждать план мести в доме врага, резонно заметил я. Но зато Агнес не слишком отличается умом и может сболтнуть лишнего. Я был немного другого мнения об Абагнес, но не стал переубеждать отца, а предложил: "Давайте теперь я попробую, раз у тебя закончились силы". Не успел я об этом сказать, как в воронятню влетел запыхавшийся Олег и толком не успев появиться, спросил: "Ну как, что они там обсуждают?" Потом дядя увидел меня, загадорически усмехнулся, подмигнул. "Пока ничего", ответил ему отец. "Древо ослабло после обряда. Мне не хватило сил". А с подъемчиком, заулыбался Олег, выудив из внутреннего кармана флягу и не раздумывая, принялся пить из нее. Отец поморщился, но ничего не сказал, снял вороново око и передал Олегу. Может, лучше проверить Максима Ульписа, прежде чем надеть родовой артефакт, спросил Олег. Отец отрицательно закачал головой. Нет, лучше Владислав и Агнес. Пока гарыч долетит до совника Максима, ты израсходуешь все силы. Там уже Максим с Ольгой подобное обсуждать не будут. Как мы уже сегодня выяснили, помыслы Ольги чисты. Пока Олег находился под действием артефакта, я решил продолжить наш с отцом разговор. Если наши подозрения подтвердятся, и всё на самом деле ложь, что именно, по-твоему, собираются делать ульписы и зачем в таком случае брак Святослава и Ольги? Я всё же надеюсь, что мои опасения не подтвердятся. Помольшелся отец И, видимо, самые опасения ему озвучивать не слишком хотелось. И всё же, продолжу настаивать я. Слышал о таком роде, как Драбродичи? Откуда-то явно издалека начал папа, и я закивал. Конечно, этот род здесь правил до того, как ночной Эрик Горван посадил наше родовое древо, а затем ему пришлось сразиться за эти земли с Драбродичами, но родовая сила Горванов оказалась могущественней, и им пришлось преклонить головы и принести присягу. Да, можно сказать и так. Но очень неточно. Хотя это официальная версия. Я не понимающе скинул брови. Наши предки приподнесли для исторических сводок именно её. Но на самом же деле всё было едва ли настолько прекрасно. И в семейных летописях об этом всё есть. Когда княжество перейдёт под твоё правление, тебе придстоит со всем этим ознакомиться. Отец сделал паузу. А потом Размерина начал рассказывать. Наш прародитель Эрик Горван пришёл сюда с небольшим войском с юга, желая захватить эти земли, так как не смог поделить родное Загорское княжество со своим братом Ардусом. В те времена здесь не было ещё родовых черодеев, поэтому Эрик решил сразу застолбить ближайшее место. Драбродич ему это не понравилось, но и трогать брата князя Ардуса Загорского он не посмел. Это сулило войной. Они, конечно же, не догадывались о ссоре братьев, а у Эрика, в свою очередь, не было войска, способного сместить правещий род. Да и родовое древо набирает силу из поколения в поколение, а Эрик в то время его только создал. Отец повернулся ко мне, словно бы проверяя, насколько внимательно я его слушаю, затем продолжил. Эрик решил, что заберёт эти земли не телесной силой, А тем, что у него всегда было в достатке, чарами и хитростью, он заключил перемирие с Драброидичами. Условием было мирное соседство, и в качестве гарантии этого перемирия предложил поженить детей. У вождя племени был сын, а у Эрика подросла дочь, Виолетта Горван. Насколько я помню, Виолетта Горван была женой главного воеводы Эрика Семиона. И они родили двух князей Атанаса и Любена, нахмурился я. Верно, это было после. А сначала Виолетту 13 лет от роду отдали за сына Драбродича. В летописях даже имени этого сына не упоминается. И после того, как дочь Рика перешла в род врага, всё, что ему оставалось ждать, когда она родит Драбродичу наследника. Кажется, я уже начал догадываться, что произошло дальше и куда клонит отец. Но перебивать его не стал. А ещё я пожалел, что в будущем так ни разу и не добрался до летописи Горвана. Мне почему-то казалось, что этот толстый пыльный фолиант в семейном сейфе скорее древняя реликвия, чем просветительная чтива. Виолетта родила мальчика на вторую весну после свадьбы, продолжил рассказ отец. И сразу же после рождения один за другим начали погибать седробродичи. Сначала погиб вождь, затем все его сыновья и внуки, и умирали они до тех пор, Пока единственным наследником не остался сын Виолетты, в летописях имени этого сына не упоминается, но судя по времени, когда это происходило, это как раз-таки и был старший сын Виолетты и Семиона Атанас, которого позже он признал как родного. Но не это главное, а то, что жителям тех земель ничего не оставалось, как преклонить колено перед единственным наследником Драбродичи. И соответственно, все земли и поселения вместе с жителями, принадлежащие Драбродичам, перешли в род Горванов. Какое-то время мы молчали, Олег по-прежнему стоял, таращась пустым взглядом в пустоту. Всё-таки подъём смог увеличить время действия родового артефакта в разы. Как Ирику удалось уничтожить весь род так, что никто его в этом не заподозрил, об этом в летописях ни слова, и скорее всего заподозрили Но противостоять могущественным тёмным чарам они были не в силах, как и доказать причастность к этому ночного горвану. "Тёмным?" снова удивился я. "А почему, по-твоему, он носил прозвище Ночной?" усмехнулся отец. "Эрик был одним из самых великих тёмных колдунов своего времени, а его старшая жена Мируна была светлой ведьмой, иначе бы они не смогли создать родовое древо и основать род." Но в ту пору не было такого разделения на тёмных и светлых, и в летописях давно определённого времени вообще мало уделяется этому внимания. А в летописях часам нет ничего о том, как именно создавались родовые древа. Отец усмехнулся. Нет, Яр, этого там нет. Получается, ты думаешь, что ульписы собираются сделать с нами то же самое, что сделал Эрик Горван с дробродичами? Лишь предполагаю, уклончиво ответил отец. В этот миколек вернулся к нам. снял воронова ока, немного покачнувшись и недовольно взглянув на нас. Эти вульписы-зануды, которых ещё стоит поискать, скривился он. Агнес обсуждает еду, а Влад ей поддакивает. Да, боюсь, так мы не сумеем что-то узнать, вздохнул отец. Давайте теперь я попробую. С готовностью протянул я руку к родовому артефакту. Олег вначале покосился на отца, словно бы молчаливо спрашивая у того позволение. И лишь дождавшись одобрительного кивка от давнего воронова ока, связь между артефактом и Гарочем ещё не разорвалась, поэтому стоило мне только надеть серебряную диадему, как перед глазами тут же возникло родовое поместье. Гароч уже летел обратно в воронятню, поэтому снова пришлось его разворачивать и лететь в сторону западной части поместья. В комнату, где гостивали вульписы, я нашёл быстро, как и окно с одним, а не двумя стёклами. Через тонкое стекло отлично было слышно О чём говорили внутри помещения. Гароч, повинуясь моему приказу, присел на подоконник и замер неподвижно. И всё же чудесно всё вышло. Матильда на славу постаралась, как довольным голосом произнесла Агнес. Думаю, свадебная церемония пройдёт не худшим образом. Почти и чудесно, сухо буркнул Владислав. Да, ты прав, скорбно вздохнула Агнес. Ольга нас, конечно, подвела. Кто бы мог подумать, что она такая легкомысленная. Ты мог допустить подобное, Влад? Конечно же нет, буркнул Влад. Но благо Святослав оказался нечиславным ревнивцем, нашей дочери повезло. Ей достанется добрый и милосердный муж, и это большое счастье, что Горваны нашли в себе силы оставить в прошлом то происшествие с Виктором. Нам сейчас как никогда нужен этот мир. Влад ей не ответил, но все эти речи, все эти восхищённые восклицания Агнес очень напоминали мне речи Максима. Такие же чрезмерно сладкие и наигранные. Казалось, что сейчас я слушаю какой-то дешёвый спектакль, а не повседневное общение двух супругов. Вульпис осознает, что мы их подслушиваем. Всё указывало на то, что если они не знают, то разыгрывают эту беседу исключительно для наших ушей на всякий случай. Время позднее, Агнес, внезапно довольно близко сказал Лад. Пора спать. Утром мы должны вернуться домой. У меня немало накопилось дел. Да, конечно, отозвалась Асягнес с каким-то лёгким волнением в голосе. К сожалению, как бы я ни старался, я не мог заглянуть через плотные шторы и увидеть, чем именно они там занимаются. Но внутреннее чутьё мне подсказывало, что там далеко не то, что они пытались преподнести. Затем в комнате один за другим погасли ойросветильники, скрипнула кровать, но ещё я услышал тихие, почти крадущиеся шаги. Силы заканчивались, и по-хорошему мне бы стоило возвращаться. Но я продолжал прислушиваться и таращиться на тёмное окно. Штора немного едва заметно отодвинулась, и заметив движение, я резко взмыл и улетел прочь. Вольпис узнали, что мы их слушаем, теперь в этом не было сомнений. Они знали, заявил я, как только вернулся в воронятню. Всё, что они там говорили, дешёвое представление. Ни Олег, ни отец и слова не молвили, а только многозначительно переглянулись. Очевидно, пока меня не было, они обсуждали то же самое, придя к тем же выводам. Неужели Владислав всерьёз считает, что мы настолько глупы, чтобы поверить в эту комедию? Унезапно бурно возмутился Олег. Не думаю, что он нас недооценивает, матнул головой отец. Просто скорее его тактика упорства, и что бы мы ни делали и ни говорили, даже если начнём открыто говорить об их предполагаемых планах, Ульписы будут продолжать изображать добрые намерения, и даже этот спектакль, который по сути отыгрывала лишь Агнес, желание показаться проще, чем они есть на самом деле. Всё равно нет смысла гадать, развёл руками Олег. Мы уже вступили в эту игру и поздно отступать. Отец кивнул, забрал у меня воронова ока, принявшись задумчиво крутить его в руках. Меня же злило, что в их разговоре сплошные загадки. А меня не хотите посвятить? Что там за игра у вас? Скинул я брови. Отец неодобрительно взглянул на меня. Прости, Яр, но нет. Достаточно и того, что ты уже знаешь. Тебе не о чем волноваться. Мы не допустим, чтобы с кем-то из нас что-то случилось. А тебя же сейчас нужно только одно окончить школу и поступить в академию. Ну вот, и снова здорово. А ведь так хорошо всё начиналось, и опять меня отодвинули от дел как несмошлёного юнца. Это дела семьи и рода, начал я. Я тоже часть семьи, и мне непонятно, почему я не могу знать, что происходит и что вы собираетесь делать. Отец с Олегом переглянулись. Отец тяжело и устало выдохнул, а дядя натянул на лицо извиняющуюся улыбку. Ярослав, чем меньше членов семьи будет участвовать в нашем плане, тем безопаснее для нас всех. Даже Андрей не знает, что происходит, в качестве оправдания сказал Олег. Я не Андрей, я наследный княжич, мне править после отца в Арганы. И я хочу знать, что происходит. На эмоциях я едва не добавил и не наделаете ли вы глупости. Но вовремя сдержался. Но отец, кажется, прочитал всё по моему лицу. Когда придёт время, Ярослав, ты будешь посвящён во все дела княжества и рода. Он по-отцовски приобнял меня за плечи и размеренно, где-то даже ласково продолжил: "Можешь в этом даже не сомневаться. И меня очень радуют твои порывы и желание вникать в это сейчас. Но ты ещё слишком молод. Ты пока многого не знаешь и не понимаешь, и по незнанию можешь совершить ошибку, которая нам будет стоить всего. А вы её не можете совершить, разозлился я. Ты считаешь себя умнее старших членов семьи? совершенно беззлобно и насмешливо спросил папа. И я считаю, что любой может ошибиться. Почему ты пытаешься всё контролировать, я? Порой это всерьёз меня задачивает и пугает. Ты что-то знаешь такого, чего не знаем все мы? Да, я знаю. Нам всем грозит опасность. И почему же ты так решил? Я решил солгать, попробовать подать информацию о будущем под соусом лжи. Если будущее стирало правду, как оно поступит с ложью, которую не подавать напрямую? Потому что я говорил с дедом Богданом, потому что тот колдун чернокнижник увидел смерть всего нашего рода, и бабка Фрейда Она перед смертью тоже что-то увидела и предупредила меня об опасности. Поэтому я не могу не лезть в это, не могу думать ни о чём другом и не могу не переживать. Отец с Олегом снова обменялись взглядами, на этот раз до крайности изумлёнными. И почему же ты об этом всё время молчал, Яр, с непониманием воскликнула Олег, возмущённо выпучив глаза. А отец нахмурился и мрачно произнёс: "Он говорил, просто мы не захотели слушать". А затем отец перевёл озадаченный взгляд на меня и, поняв что-то ещё для себя в сердцах выругался. Я был так удивлён реакцией отца, что даже злость куда-то улетучилась. Может, и с нами поделишься? поинтересовался Олег у отца. Да, решительно отозвался он. Но не сейчас. Сейчас я кое-что понял, и нам нужно собрать семейный совет. Соберёмся завтра, когда разъедутся гости, а сейчас все по комнатам и спать. Ни у одних нас есть способы слежки, ни добрым делом, и они могут нас подслушивать. Олег на всякий случай принялся проверять свою одежду ища мух или другие артефакты слежки. Но вряд ли бы выльписы стали так рисковать. Сейчас они будут делать всё, чтобы заслужить наше доверие и усыпить бдительность. Отец ушёл первым, а мы с Олегом какое-то время стояли в молчании. Затем я не выдержал и спросил: "Ответь мне только на один вопрос. Если вы не доверяете Вульписам, так же как и я, как вы вообще допустили эту помолвку? Зачем нам эти риски, если можно было просто им отказать? Олег усмехнулся, похлопал меня по плечу. Потому что в эту игру можно играть двумя семьями, Яр. а если знать правила заранее, то можно с уверенностью сказать, что победа будет за нами. Дядя снова усмехнулся, поправил мой амулет, подаренный сегодня отцом, и тоже покинул воронятню, оставив меня одного. Кажется, я слышал, как воет домовой где-то за стенках помести, жалобно так воет, словно пытается о чём-то предупредить. Почему-то подумал обынес о том, что скорее всего до следующего полнолуния она не явится. Но несмотря на всю эту мрачную окружающую атмосферу, настроение у меня изрядно улучшилось. Я был рад тому, что ошибался в отце и рад, что пусть даже и солгав, сумел наконец-то достучаться до него и заставить слушать, а семейный совет это очень даже хорошо. Наконец-то мы соберёмся и всё обсудим, и в этот раз у них не будет выбора. Теперь я знаю, как заставить их меня слушать.